Часть вторая. Глава 1. Последние числа июля 1125 года. Земли боярина Журавля. На рассвете, как только стало достаточно светло, чтобы двигаться по лесу, три десятка младшей стражи вместе с наставниками тронулись в путь, туда, где должны были собраться крестьяне подпольщики. Остатку десятка первака поручили присматривать за ранеными, а заодно и за хуторянами. А десяток Демьяна под руководством Ильи начал готовить переправу через болото для раненых и добычи. Мишка, в очередной раз клюнув носом, вздрогнул и огляделся по сторонам. Отроки тоже выглядели невыспавшимися, раном подняли. Да и спали после всех приключений наверняка не важно. Всё-таки первый бой. Старшенеже их толком не удалось поспать вообще. Сначала разбирался с содержимым шкатулки, потом писал грамоту деду гусиным пером, кстати, писать оказалось гораздо неудобнее, чем школьный в ставочке пятидесятых годов. Потом пришлось спорить с Алексеем, считавшим, что к крестьянам под польщиком достаточно отправить гонца с предупреждением. Мишка же доказывал, что братьям по вере обязательно надо показать, что за болотом есть реальная сила, которая, если ей помочь изнутри, может освободить их из-под власти язычников. Наконец-то улеглись, но покоя не было и во сне. Стоило только закрыть глаза, как бойцы боярина Журавля начинали рубить ребят из второго десятка, а Мишка всё никак не мог поднять самострел словно руки отнялись так и промаился до самого подъёма Алексей, глядя как мишка пытается привести себя в работоспособное состояние с помощью колодезной воды, назидательно поведал: "Привыкай, Михаила. Рядовой ратник должен быть выспавшимся и сытым. Десятник сытым и тоже выспавшимся, но только если у него в десятке всё справно". Сотник в походе не высыпается никогда, а ест, как придётся. Воевода же спит и совсем мало. А пищу вкушать себя заставляет, потому что с недосыпа аппетит пропадает начисто. Сам Алексей был бодр, как будто прекрасно спал всю ночь. Вот и сейчас он ехал где-то впереди, время от времени принимая доклады передового дозора, которым командовал Стерф. Мишка, видимо, снова задремал, потому что не заметил, как к нему, стремя в стремя, пристроился Дмитрий. — Ты чего, Мить? Алексей чего-нибудь говорил, как мы вчера управились? Сказал, что хорошо получилось, только Демьяну на ограде сидеть не надо было, наша сила в расстоянии и движении. Сам же приказал. Они тоже учатся, Мить, стрелков в Ратнинской сотне... Раньше никогда не было, только лучники учатся. Дмитрий зло отдёрнул коня, потянувшего куда-то в сторону. Демьяну ещё повезло. Я сейчас послушал, что десятник стражников, просматривающего, рассказывал. Так выходит, что он всех перебить мог. Прозвище у него было Ловита. Ловита древнерусское охота. Охоту любил страсть как И всё время толковал, что самое увлекательное охота на человека. Он и сюда-то приехал, чтобы поохотиться в сласть. Отобрал бы самых молодых и сильных из христиан, отпускал бы по одному, а потом выслеживал бы и бил как зверя. От того у него и стрелы в колчане. Почти все охотничьими были. Алучником был редкостным, мог с седла на полном скаку чуть не половину стаи гусей в полёте перебить, пока они в сторону отлетят. Не в раннё, как думаешь? Не знаю, надо Луку спросить. Он в этом деле сам мастер. Ты лучше скажи, как ребята спали? Не кричали, не вскакивали? Ещё как? Некоторые, конечно, так умаились, что пластом легли и до утра не шевелились, а некоторые Хорошо, что от тех выпивох почти полная корчага бражки осталась. Тем, кто уснуть не мог или кричал во сне, Илья посоветовал по чарке налить. Помогло, только двоих никак угомонить не могли Власия и Засиму. Власию аж три чарки поднести пришлось. Он же тому стражнику в живот попал, а уйти не смог. Вот и смотрел, как тот корчился да орал, пока не сдох. Но ну и нога, конечно, болела. Матюха ему вывих вправил, перетянул, но всё равно. А с засимой я даже и не знаю. Он с горяча хозяйскому племяннику горло как барану перерезал, а потом самому худо стало. После двух чарок уснул, но утром смотрю, у него руки трясутся и глаза какие-то, вроде не в себе парень. Ничего мить. Если надо будет, я его к няне свожу, она поможет. Надо было самому к ребятам сходить. За Сима. Ему уже почти 15, но всё равно живому человеку горло перерезать, пусть и из горяча, не всякая психика выдержит. Надо будет и к другим присмотреться, и, если что, к няне на психотерапию. Дмитрий некоторое время ехал молча, потом спросил: Чего не ругаешь-то, Минь? За что? За то, что с незаряженными самострелами десяток в неподходящее время оставил. Если бы стражники на нас скинулись, во-первых, не кинулись бы. Они не воины, умеют только с беззащитными холопами или смердами справляться. Привыкли к безнаказанности, обнаглели. Такие, если силу чувствуют, сразу трусо праздновать начинают. Во-вторых, Ты заметил, что тот, кто ими командовал, отдельно от других убегал. Отдал нам на расстрел остальных, чтобы самому смыться. Разве это войной? В третьих, чего тебя ругать? Ты и сам всё понял. Наша сила не только в расстоянии и движении, но и в том, чтобы правильно время для выстрела выбрать, и в том, чтобы иметь запас стрелков с заряженными самострелами. То есть не стрелять всем сразу а пятёрками или десятками. Давай-ка, знаешь, что сделаем? Выбери в каждой пятёрке лучшего стрелка. Его выстрел должен быть первым, или в того, кто командует, или в того, кто ближе всех к нам приблизился, или в самого опасного на вид. Ну, понял, я думаю. Угу, Дмитрий кивнул. Учить надо будет правильно цель выбирать. Верно, подтвердил Мишка и не только их, а и урядников, чтобы умели цель стрелкам указать. Ещё двоих из пятёрки назначим добивающими. Мало ли, первый промахнётся или важных целей будет несколько. А остальные двое прикрытие. Пока первая тройка самострелы не зарядит, они их должны прикрывать и стрелять только в случае опасности или тогда, когда первые трое уже будут болты накладывать. В общем, надо отрабатывать совместные действия в пятёрке и в десятке. Так мы это уже делали, когда в учебной усадьбе занимались. Делали, да не совсем то. Там один или двое перебегают, а остальные прикрывают. Не было постоянного разделения на первого стрелка, добивающих и прикрывающих. Наставники, кстати, сказать этого не знают. Так глядишь, в своём уме дойдём до того, что им нас учить нечему станет. Дмитрий согласно кивнул, но заговорил о другом. Ребята полегли, четверо. Ничего зря не бывает, повторил Мишка дедов афоризм. Их кровь плата за науку. Вот если бы мы нужных выводов не сделали, тогда вышло бы, что они погибли зря. А если мы с тобой поняли причины, да ещё другим объясним. Угу. Дмитрий немного помолчал, потом продолжил. Всё равно неладно получилось. Три десятка из полусотни бездела болтались, а на остальные два вся тяга-то легла. Ещё повезло, что те разом в одну сторону не кинулись, затоптали бы. Дмитрий ещё помолчал, как бы ожидая Мишкиных комментариев. А потом с неожиданной злостью выпалил: "А наставники нас получается бросили. Алексей-то обещал любого на копье взденем, а как до дела дошло?" Мишка молчал. Не потому, что Дмитрий был неправ. Вчера он сам почти то же самое высказал Алексею. А потому, что совершенно неожиданно ему в голову пришла мысль. Так всё и было. Мать наверняка описала Алексею проблему первока, и тот нашёл выход. В сущности, 4 десятки из пяти оказались в районе ворот. А на задах, куда по логике вещей должны были ломануться беглецы, оказался только один десяток первока. Если бы 20 с лишним журавлёвских бугаёв бросились к воротам, их встретили бы 40 самострелов. Почти по два выстрела на стражника. А если бы все они устремились на зады хутора, чтоб при неожиданном нападении со стороны ворот было вполне естественным, им противостояли бы только 10 мальчишек, причём не факт, что у всех были бы в готовности самострелы. План Алексея обрекал десяток первока на уничтожение. Пожелание матери в первом же бою исполнилось бы не только в отношении первока но и в отношении вторуши. Ребят спасла только низкая боеспособность журавлевских стражников. Алексей переоценил противника. «Ну, Алексей Дмитриевич, ты и тип. Дама сердца, любовь юности только пальчиком на сыновей Листвяны указала, и ты уже готов замесить вместе с ними еще восемь ни в чем не повинных мальчишек. Блин!» Но не объяснять же это Дмитрию. Мы Мить вот что сделаем. Когда вернёмся на базу, изготовим макет хутора, соберём урядников и проиграем разные способы наших действий. Выясним, можно ли было сделать дело лучше. Надо же нам тактику стрелков разрабатывать. Никто вместо нас этого договорить Мишка не успел. Спереди передали приказ старшину и урядников к наставнику Алексею. Выступить в роли спасителей благодетелей младшей страже не удалось. Караульная служба у христиан под польщиков была налажена как следует, и предупреждения о приближении отрядов садников они надо понимать получили вовремя. О том, что собрание христианской общины всё же имело место, свидетельствовала трава на полянке притоптанная несколькими десятками пар ног до да небольшой потёк воска в подтёсанной топором развилке дерева куда по всей видимости ставили икону и свечи след с поляны уводил к реке и догонять христиан похоже было бесполезно скорее всего их у берега ждали лодки однако стерф не был бы стервом если бы не добился хоть какого-то успеха Одного из дозорных, охранявших собравшуюся на Молебино общину, охотник всё-таки сумел захватить. Когда мишка подъехал, стерв как раз тряс связанного парня лет 16 за грудки, пытаясь, кажется, выяснить, ждали ли крестьян подпольщика в лодке или те ушли сухим путём. Тряс по всему было видно совершенно бесполезно. Пленник, гармонично сочетая в себе черты арестованного подпольщика и христианского мученика, хранил на лице выражение: умру, но не покорюсь. Алексей с самого начала был против траты времени на тайную христианскую общину, мол, стражу побили, никто их теперь не тронет, держался поодаль и демонстративно смотрел в сторону, не обращая внимания На безуспешной попытке Стерва разговорить пленника Мишке пришлось брать руководство на себя. Подъехав вплотную, он набрал в грудь воздуха и гаркнул, имитируя дедовы командные интонации. "Отставить!" Стерв мгновенно отпустил пленника. "Развязать!" Эта команда тоже была выполнена беспрекословно. Стерв даже поддержал пленного, который от неожиданности чуть не упал. Мишка спешился, снял шлем и, перекрестившись, на распев произнёс: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас". Ответного "Аминь" и крестного знамения Мишка не дождался. Пленник смотрел на него со смесью удивления и недоверия. Мишка, не смущаясь, молчанием собеседника, выпростал из-под одежды на тельный крест и, слегка склонив голову в знак приветствия, продолжил. — Здрав будь, брат наш во Христе! Я внук воеводы Погорынского боярина Кирилла, крещен Михаилом. А тебя как величать? — Герасимом! Ну, слава Богу, голос прорезался. Может, хоть какой-то толк будет. Герасим всё ещё недоверчивым взглядом обвёл окруживших его всадников и нерешительно спросил: "Так вы и христиане?" Вместо ответа Мишка резко крутанул головой, обожжав взглядом отроков. Те поняли своего старшину правильно и принялись креститься, даже стерв изобразил что-то вроде крестного знамения, криво и слишком размашисто но не перепутав левое плечо с правым, как это у него бывало случалось. Недоверие и настороженность Герасима заметно пошли на убыль, на лице его даже появилась некое подобие осторожной радости. Вы за нами пришли, боярич. Ну да, конечно, вера в чудесное избавление от власти поганых язычников несомненно культивируется в общине. Иначе быть не может. Даже жалко разочаровывать парня, но придётся. Нет, брат Герасим. Мы же не знали о вас, думали, здесь одни язычники живут. Случайно наткнулись вчера на стражу, которая вас изловить должна была. Но теперь можете их не опасаться. Кара божья настигла слуг нечистого. Мы же стали орудием в деснице Божьей. Больше эти стражники уже никому зла не сотворят парня, казалось, не очень-то взволновала судьба перебитых стражников. Слишком велико было разочарование из-за несбывшегося чудесного освобождения. Всё ещё глядя на Мишку с надеждой, он как ребёнок, не получивший ожидаемого подарка, протянул: "А отец Моисей говорил, отец Моисей это пастырь ваш", не дал Герасиму закончить фразу: "Мишка, да!" А велика ли ваша община? Здесь три десятка, боярич, но есть и ещё в других местах. Про всё только отец Моисей ведает и по очереди навещает. Так, сер. Обратите внимание, рыбаки, про которых рассказывал Стерв, меняли на что-то копчёную рыбу, на чём мы были пойманы смотрящим Ионой. Некто отец Моисей путешествует от одной тайной христианской общины к другой. Похоже, тайная жизнь, не подконтрольная вашему предшественнику, бьёт в заболоте ключом. Народец наладил контрабандный бартер, ведётся подровная идеологическая работа. Администрации и силовые структуры этому всему противодействуют, но полностью искоренить, разумеется, не могут. Нормальное это тоталитарное государство, чёрт побери, прямо как по учебнику. Боярич прервал Мишкино размышление Герасимом. А как же теперь? Вы же о нас узнали, неужели не поможете? Обязательно поможем, с максимальной возможной убедительностью заявил Мишка. Как только воевода Погарынский узнает о том, что здесь у вас творится, покарает слух антихриста нещадно. Краем глаза старшина младшей стражи уловил, что Алексей до сей поры демонстрировавший безразличие, при последних словах обернулся и как-то странно на него глянул. Обещаю тебе, брат Герасим, что по возвращении расскажу воеводе обо всём, особенно о том, что здесь под властью поганых язычников томятся наши единоверцы. И также твёрдо обещаю, что боярин Кирилл равнодушным Ка этой вести не останется. Без его ведома в Погарыни не должно происходить ничего. И снова острый внимательный взгляд со стороны Алексея. До «Да чего он зыркает-то? Что я такого крамольного говорю? Или злиться из-за пустой, по его мнению, траты времени? Так нам спешить вроде бы некуда или есть. Позвольте вам напомнить, сэр Майкл, что мистер Алекс В отличие от вас, прекрасно знает цену каждой минуты, проведенной на вражеской территории. И если он проявляет нетерпение, то игнорировать его не стоит. Так и передай, брат Герасим, отцу Моисею, Мишка решил закруглять разговор, что мы сюда еще вернемся. Срока назвать не могу, это воевода решает. Но придем непременно и язычество поганое повергнем, А сейчас беги, догоняй своих и поклон от нас отцу Моисею и всем православным христианам. Боярич, погоди, боярич. Герасим подскочил к зверю и ухватился за стремя, в которое Мишка уже собрался вдеть ногу. Возьми меня с собой, я охотник, все тропки тут знаю. Я пригожусь. У меня семьи нет, никого за мой побег не накажут. Возьми, я обузой не буду. Ничего себе. Тут ещё и родственников в качестве заложников держит. Ну, дрожайший предшественник, ты себе сразу на несколько высших мер заработал. А Ельцинский мораторий на смертную казнь здесь не действует, так же как и комиссии по помилованию. По русской правде тоже за убийство можно штрафом отделаться. Но ни в одном законе того, что ты, Сан Саныч, тут творишь, не предусмотрено. Разве что в документах Нюрнбергского трибунала. Мишка хотел спросить парня, куда делась его семья, но Алексей опередил с вопросом. — Все тропки, говоришь, знаешь. А переправа, кроме моста, тут есть какая-нибудь? — Есть. Недалеко совсем, брод. — Коню по брюху будет, — торопливо ответил парень. — Я покажу. А далеко ли от этого брода до острога у моста? Не очень. Если прямо через лес, то там конным не пройти, а по дороге намного дольше. Если прямо сейчас переправиться и коней сильно не гнать, то где-то посреди между полуднем и заходом доберётесь. Хорошо, пойдёшь с нами, принял решение Алексей. Садись на заводного коня. Погоди, перебил Мишка, поддавшись чувству противоречия, всё чаще в последние дни проявлявшемуся у него в отношении Алексея. Как же ты, Герасим, без благословения отца Моисея? Ни чужой ведь он тебе беспокоиться будет. Не будет, уверенно возразил Герасим и неожиданно дважды свистнул так пронзительно, что Мишке пришлось придержать прянувшего в сторону зверя. Через несколько секунд Откуда-то издалека донесся ответный свист. — Ребята на реке в лодке ждали, — пояснил Герасим. — Если бы я смолчал или только один раз свистнул — опасность. А если два раза, будь я в неволе, второй раз свистнуть вы бы мне не дали. — Верно, не дали бы, — подтвердил Алексей. — Так говоришь, все тропки здесь знаешь. А по этому берегу до моста долго добираться, если не через лес, а по берегу? Итак, сер, некто Герасим ведёт вас к реке. Будь вы собачка ему му, ваши предчувствия несомненно можно было бы считать вполне обоснованными. Классика, как вы сами изволили заметить, актуальна во все времена. Но вы же, и с этим согласится любой непредвзятый эксперт, отнюдь не собачка. Так в чём же дело? Скорее всего, в тех же непонятках относительно цели похода за болото. Мистер Алекс явно что-то такое задумал. Можно, конечно, спросить прямо, но нет вовсе никакой гарантии получения столь же прямого ответа. Более или менее достоверных версий у него надо полагать, найдётся предостаточно. Та же разведка, необходимость обкатать первую полусотню в реальном деле обязательство перед ней и т. д. и т. д. Поэтому сер предпочтительней будет вычислить его намерения самостоятельно. Зачем мистеру Алексу понадобилась авантюра с походом за болото добыча? Сомнительно. Не мог он заранее знать, что на хутор Журавлёвские бойцы нагрянут. Боевая практика для первой полусотни ещё сомнительнее. Три месяца обучения, всего лишь курс молодого бойца. Ничем не оправданный риск, то есть, как уже и говорилось, авантюра. Но для самого-то мистера Алекса этот риск был чем-то оправдан? Чем? «Нет, сэр Майкл, так дело не пойдет. Надо зайти с другой стороны. Мотивация. Что, собственно, мистеру Алексу нужно? Не в данный момент, а вообще?» каково его положение, кем он себя ощущает, как это соотносится с прежним жизненным опытом, каковы, наконец, его амбиции, насколько далеко они распространяются. Что нам известно о намерениях мистера Алекса на обозримую перспективу? А известно нам, причем с высоким уровнем достоверности, что намерен сей джентльмен вступить в законный брак с вашей глубоко уважаемой матушкой Саар. Принца Гамлета из себя изображать не будем, да и мистер Алекс отнюдь не Клавдий, хотя кровушки пролил шекспировским злодеям и не снилось. Что из этого следует? Элементарно, сар Майкл. У мистера Алекса, как говорится, ни кола ни двора. Живет милостью воеводы Корнея. Для такой натуры, как у него, это приемлемо? Да, конечно же, нет. Он привык быть либо сам себе хозяином и ни от кого не зависеть, либо занимать отнюдь не самое низкое место в иерархической структуре. Свататься к вдове невестки воеводы, имея за душой лишь меч на поясе, до болезненного сынишку, такому человеку гордость не позволит. Так-так-так, сэр Майкл. И что бы вы делали на его месте? Несомненно, искал бы возможность, если не сравняться по положению с будущим тестем, то хотя бы выйти на надлежащий уровень, приобрести собственность, а ключевая собственность при феодализме земля. Правда не пустая, а с населением, смердами или холопами. Вот всё и стало понятным. Сначала сбор информации, и он он расспрашивал совсем не о том, о чём я Пытал на хуторе бойцов, вы сэр побрезговали присутствовать, а надо было бы многое бы поняли. Потом кинулся на карту, как муха на варенье, что-то высчитывал и прикидывал. Теперь вот беседует с Герасимом. И надо сказать, весьма увлечённо. Да, несомненный целевой сбор информации. Это раз. Второе разведка боем. У младшей стражи для этого кишка танка потому-то и вызван дед с ратниками. Вывод — мистер Алекс присмотрел себе землицу и пытается, используя все доступные ресурсы, изыскать способ ее под себя подгрести. А землица-то не меньше баронства. И очень богатого баронства, позвольте вам заметить. И за это уже полегли четверо ребят. А сколько еще он угробит? Нет, не зря у вас, сэр Майкл, всякие предчувствия и антипатии вызваграли. Подсознательно вы к этому были готовы. Зверь вскропнул, изогнул шею дугой и пошёл боком. Оказывается, мишка сам того не замечая всё сильнее натягивал повод, одновременно посылая его ногами вперёд, пока конь в конце концов не возмутился непонятным поведением садника. Прости, коняга, это я задумался немного. Мишка наклонился вперёд и потрепал зверя по шее. Ну не сердись, не сердись, я не нарочно. Сейчас полянку найдём, я тебе подпругу ослаблю. Травки пощипать пущу. У меня и морковочка припасена, на хуторе пучок свистнул. Мелкая кража, конечно, но чего для друга не сделаешь? Ну, не сердишься? Зверь не сердился. Перестал всадник дурью маяться. Ну и ладно. Итак, сер, на чём мы остановились? На том, что мистер Алекс надумал заделаться бароном. Так ведь с не выйдет же ни черта. Младшие стражи даже в полном составе и после, скажем, годового обучения это дело не подтянуть. Ратнинской сотни, вернее, тем, что от неё осталось, тоже. Но, допустим, получилось. Что с того? Мистер Алекс Чужак доли в добыче ему не положено, а ему требуется не доля, а всё. Как там Остап Бендер Шури Балаганову ответил? Я бы взял частями, но мне нужно сразу. М-да. Что-то вы, серв, в своём анализе упускаете. Господин Старшина, дозволь обратиться. Младший урядник Филипп. Слушаю тебя. Врядник Василий велел передать, что нашлась подходящая поляна. Трава, ручей, место удобное. Вон в той стороне. Стража, слушай мою команду. За мной, рысью. Вот так, мистер Алекс, а вы можете беседовать с оборегеном, сколько вам будет угодно. Алексей выехал на поляну, когда отроки уже спешились. Ослабили подпруги и повели коней к ручью на водопой. Десяток Артемия остался с седлах, обеспечивая охрану, а Яков уже циркал коресалам возле кучи валежника. Старший наставник спешился, отдал поводье Герасиму, словно тот уже стал его личным адъютантом, и не предвещающим ничего хорошего тоном предложил: "Михаила, отойдём-ка".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 Вообще, для чего весь этот поход затеян? Алексей тоже покосился на Нимова, чувствовалось, что у старшего наставника руки так и чешутся показать нахальному мальчишке ху и сху, но не у всех же на глазах, особенно на глазах у Нимова. Что ты поздно вспохватился, старшина. Лучше поздно, чем никогда. Трицы рыл на хуторе согласен с случайностью. На четверых, ребят, я уже потерял. Сколько и для чего я ещё потерять должен? Ты меня допрашивать будешь? Алексей снова покосился на Немова с совершенно невозмутимым видом, изображавшим из себя конную статую. Приказа сотника для тебя недостаточно. Это была ещё не злость, но уже сильное раздражение, которое старший наставник не находил нужным скрывать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 Мишка был уверен, что за оружие тот не возьмется, но у немого было свое мнение, и он угрожающе пошевелился в седле. Внутри старшего наставника словно перекинулся какой-то тумблер. Все-таки умел Алексей собой владеть. Он мгновенно расслабился, отвел руку от оружия и, в очередной раз покосившись на немого, примиряющий пробурчал. «Ладно».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 Или он тебе ещё зачем-то нужен был, старшина. Нет, выдавил из себя Мишка. Не нужен. Резко развернулся и пошёл прочь. Едрид твою в наставника младшей стражи. Пойди ему успокоимся. Ты-то подло успокоительное уже доеды принял. Педагог 9 на 12. Что вы уставились? раздался из-за спины голос Дмитрия.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 а журавль их бесчестно себе забрал, запрудив речку притечь и отгородившись болотом. Туфта это все, формальный повод. К вашему мистер Алекс желанию заделаться с землевладельцем это отношение не имеет. Вернее, имеет, но опосредованное. Ввязаться в локальный вооруженный конфликт из-за... А сколько тут земли-то на самом деле?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 Если плотину разломать и болото спустить, то тут через пару лет такие луга будут, всех коней младше стражи можно прокормить, продолжал Алексей. Но для этого надо границу на старом месте восстановить, по реке Кипени. Господин старший наставник прервал Мишка Алексея. Обратиться к нему иначе после недавнего конфликта не поворачивался язык.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 Понял без слов и вытащил из кошелька изготовленный на хуторе циркуль. Вот смотрите, мишка указал циркулем на точку недалеко от болота. Здесь стоит хутор, который мы вчера взяли. Вот река Кипень. Мост через неё и острог. От хутора до острога 6 1/2 вёрст. А если считать от болота, то 1 2 3 циркуль зашагал по карте около 7. Теперь смотрим в длину. 1 2 11 12 12 верст, и это ещё не всё, потому что на карте показано только округа одного смотрящего. Правда, севернее земли много быть не может. Кипень понемногу уходит на восток к Случи. Наверное, она где-то севернее нашей воинской школы протекает. А вот на юге Кипинг к западу берёт. Тут от неё до болота 1 2 почти 10 вёрст. В общем, много земли. Теперь посмотрим население. Вот рыбачье весь странь. Странь древнерусская около. А вот хутор. Хутор обозначен точкой, и живёт в нём вместе с бабами и детишками человек 10. 11. Поправил Дмитрий, у хозяина две жены. Он к себе жену умершего брата взял. Ни заместитель, а клад. Всё разузнать успел. Хотя он же хутор зачищал и всё население в одно место сгонял. Всё равно молодец. Теперь странь. Она обозначена кружочком. В ней 9 домов, а народу вместе с бабами и детишками около полусотни. Продолжил место Мишки Алексей. Видимо, уже выяснившей подробности у Герасима. Что-то мало, усомнился Росько таким тоном, будто торговался на базаре. У них же тоже моровое поветрие было, пояснил Мишка. Старики, а может, и не только старики по вымерли. И он о говорил, что некоторые селещища совсем пустыми остались. Видать, у них такой хорошей лекарки, как тётка Настёна, не нашлось. Но если карта начерчена до того, то будем считать, что кружочком обозначенное селище, в которых живёт не больше сотни народу. Таких селищ здесь ещё два, оба на берегу Кипени. Есть ещё четыре хутора, наверное, изверги живут. А здесь большое селище, видите, кружочек с точкой посредине. Это скорее всего значит, что в нём больше сотни народу живёт. А может быть и несколько сотен. Вернее, жили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 Значит, остался один десяток. И нам он не страшен, потому что в атише сидит и будет сидеть, пока остальные не освободятся. А они уже не освободятся никогда. Погоди, карту убирать. Ты ещё не сказал, куда и зачем мы идём, напомнил Мишка. Пойдём мы вот сюда, Алексей ткнул пальцем в карту. Сначала к броду посмотрим, что там да как, а потом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 Ещё несколько дней сюда вести. Нет, больше двух сотен быть не должно. Тем более, что беглецы расскажут, сколько нас было. Но зачем острог брать? Аргументы Алексея вроде бы были убедительными, но Мишка по-прежнему не понимал основную идею. Мы же можем ночью налететь, накидаться на мост Сушняка, полить маслом или смолой, на хуторе найдётся и поджечь.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 Значит, наша цель раздразнить журавля и крепко наподдать. Да. Что ж ты раньше об этом ничего не говорил? Надо было посмотреть, на что твои ребята способны, так сотник корне велел. Я посмотрел. Алексей ободряюще глянул на десятников. Способны на многое. Храбры, воюют умело, острог взять смогут. Артемий и Ройка расправили плечи. И было заметно, что они с трудом сдерживали улыбки. Дмитрий же на лесть не поддался, а вопросительно глянул на Мишку. Понял ли Старшина, как дёшево их покупают? Мишка утвердительно прикрыл глаза, всё мол вижу и понимаю, но на самом деле не понимал очень многого. Например, для чего деду ввязываться в конфликт с непредсказуемыми последствиями? еми почти половинный некомплект личного состава, червятую войной политическую ситуацию и хотя и теоретически, но возможную угрозу бунта холопов. Мишка глянул на Анисима и Немова. Что скажете, господа наставники? Там что и вправду одни немощные старики и необученные смерды остались? Анисим, видимо, чисто машинально провёл пальцами по царапине, оставленной на кольчуге чужим клинком. Старики они разные бывают. Нашего корнея хотя бы вспомни. Я неверно сказал, отозвался Алексей. Не два десятка ратников, а два десятка семей ратников, а сами воины пристарелые и почти все в моровое поветрие приставились. Говорю же, о строк в обычную весть превратился. Ну, если так,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 Десятники младшие стражи растерянно переглянулись, а Мишка даже обрадовался поводу для отказа от захвата острога. Но Алексей нашёлся с ответом и здесь. На хуторе они народ умело в одно место согнали и в сарае заперли. А что ещё надо делать, покажем. Не так уж всё и сложно. Время тоже будет, пока стерв с Герасием на тот берег переправятся и пожар устроят. Какой пожар, чуть не хором задали вопрос отрыки. Эх, ребятушки, учиться вам ещё и учиться, насмешливо покровительственным тоном отозвался Алексей. Мишку аж передёрнуло от возмущения. Слова, обращённые как будто ко всем, адресовались прежде всего ему, так же как и насмешливый, а может даже и презрительный прищур глаз старшего наставника.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 И наглядно показывают, как мало вы ещё знаете и умеете для того, чтобы делать подобные заявления. Мишка припомнил, как примерно за то же самое дядька Никифор топотчивал его посудой по полбу и почувствовал, что у него начинают гореть уши. Слава богу, под бармицей и под хлебником не видно. А как вы, продолжал между тем Алексей, собираетесь людей с огородов и полей во острог среди дня собрать? Знаете другой способ. Что человек делает, когда видит над своим жилищем дым от пожара? Бросает всё и бежит, сломя голову тушить. Вот и жители острога побегут. И не думайте, что мы острог спалить собираемся. Стерв выберет такое место, чтобы дыму напустило много, а погасить было бы легко.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 Знает, как в расплох налететь. Сначала страх и паника, потом суматошная работа над тушением и пожара, потом выплеск эмоций в скандале. Всё внутри перегорело, наступает неизбежная релаксация, и готовность к отражению неожиданного нападения падает до нуля. В теории-то вы СР разбираетесь, но вот приложить её к имеющим сериалиям дас. Кричим как можно громче, все сразу, но в разнобой щёлкаем кнутами, толкаем конями, бьём сапогами в морды, загоняем в угол и заставляем сесть на землю, продолжал наставлять Алексей. И это сар знакомо. Цыганки или костящий подцыганок окружают свою жертву, всё время что-то говорят, постоянно притрагиваются к ней с разных сторон, жестикулируют,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 Хотя, пожалуй, нет. Амон и другие спецподразделения при захвате преступников, например, или освобождении заложников делают то же самое. То подкрики, бряцание оружием, тычки и удары, битьё стёкол, вышибание дверей, если надо, то и стрельба в воздух, использование взрывпакетов и света шумовых гранат. Что там у них ещё в арсенале воздействия?